Глава 7. Зачем вы нас сюда привели? Удивился Адам, когда одажды, зайдя на очередную горку, они с ее вершины увидели город Братск. Это же Красная Зона. Времени вам раскачиваться нет, так что я проведу вас по городу, а на обратном пути пройдем по проклятым землям. А что касается, зачем вам вообще нужно в город, так ваши цели могут скрыться здесь. Тут приготовлено для вас несколько закладок с оружием и всем необходимым. Карты картами, но лучше все показать вживую, чтобы вы не тратили на поиски время в экстренной ситуации. Это может стоить вам жизни. Кроме того, браск вообще одно из самых популярных мест для отрыва от любой погони, если вы, конечно, успеете сюда добежать. Если успели, то считайте, что оторвались. Путей тут неимоверно больше, чем в лесу. Правда, надолго в городе, конечно, задерживаться не стоит. Идем. Напарники двинулись вслед за инструктором. Город издалека производил столь же гнетущее впечатление, что и кладбище. Собственно, такая формулировка не так уж далека от истины. Сотни тысяч человек погибли в нем во время ураганной эпидемии медвежьего гриппа. И чем ближе они приближались к границе города, тем тягостнее становилось общее ощущение, словно пресловутая аура давила. И вот они в городе. Вышли на дорогу и тщательно очистили ноги обордюр, от налившей жирной грязи. Вчера прошел дождик, так что развезло знатно. Незачем оставлять за собой лишние, столь явственные следы. Впрочем, от дороги при учем понимании этого слова уже мало что осталось. Асфальт без какого-либо ремонта изрядно потрескался за прошедшие десятилетия, и сквозь него пробивались солидные по своей толщине и высоте деревца тополи, березы, пушистой ели и кустистой ранетки дички. По сути, то пространство, по которому когда-то деловито рассекали различные автомашины – Представлял собой молодой лес, этокий неухоженный парк. Сами машины, а точнее их разбитые и прожившие остовы, в большом количестве валялись тут и там. Многие из них, когда ветер сквозь разбитые стекла, а то и вовсе открытые двери, нанес внутрь земли, стали сюрреалистическими клумбами для травы и цветов. Растения внутри машины вырастали даже пышнее и выше своих собратьев, подрастающих на открытой земле, хотя, казалось бы, они должны испытывать недостаток в воде и свете. Высевшиеся вокруг многоэтажные дома кирпичные и панельные монолиты пугали своими размерами. В городе таких высоток не было, а также заброшенностью. Многие из них, особенно панельные, имели на своих телах большие трещины, выпалости и вогнутости, которые также набивались носимой сильными ведрами земля, росла трава и вскоре должны были пасть под собственным весом из-за того, что корни растений, как домкраты, расширяли эти трещины. Да и вода, скапливающаяся в разломах при резких сменных температур, особенно осенью и весной, работала далеко не как скрепляющий состав. При должном уходе эти дома простояли бы еще 50, а то и все сто лет, но заброшенные они развалится в ближайшие 20-30 оборотов планеты вокруг своей звезды. Но пока стоящие громады домов чем-то напоминали огромные улья, воображение рисовал огромных пчел, ползающих по гигантским сотам. Пустые темные глазницы окон, в которых что-то пряталось или казалось, что пряталось из-за работы воображения, только усиливали это гнетущее впечатление. Резко захотелось в привычный уютный мир маленькой деревни, ну или ставшего уже привычным окачем города. Туда, где есть люди, где кипит жизнь, они носятся привидения прошлого. Инструктор, терпеливо ожидавший, пока подопечные освоится в этом некрополе, Уловил этот пороговый момент и, отсекая пути к отступлению и даже более того возможной паники, резко скомандовал. «Вперед!» Командный голос инструктора сделал свое дело. Напарники подобрались, опомнились и, приняв походный ордер, двинулись в город. «А чего они все помятые, да и стоят крюй и в кость, друг дружку врезавшись?» — интересовался Адам. «Как-то на аварию это не похоже. А, танк проехал, ну и расчистил себе путь». «А вы видели этих марлоков, Леонид Гаврилович?» — спросил уже Олег. Нервное напряжение пробило их на поговорить. Инструктор это понимал, потому молчал. Морлоками же называли людей уродов, жителей проклятых земель, больше предпочитающих брошенные города, коим дали название из известного фантастического романа «Машина времени». Вот только в романе эти мосты жили как раз под землей и боялись света. Эти же обитатели где хотели. Но в остальном все совпадало, а не стать, как любят человечину, на свету бывать не любят, предпочитают темноту и сумерки и на людей уже мало походили не только внешне и внутренне, но и мышлением. «Видел», — ответил инструктор, — «и даже парочку убил». «Скажу вам больше, парни. Скорее всего, они уже наблюдают за нами». Напарники тут же резко посмотрели по сторонам, но ничего не увидели. Только инструктор на них разозлился. «Да не вертите вы бошками, как радарами. Все равно не увидите. Напасть они решатся только ближе к вечеру, а то и вовсе ночью. Все зависит от степени голода. Днем они на свет показываться не любят. «Так, посмотрят, где мы остановимся, и еще двадцать раз подумают, достаточно ли они голодны, чтобы в случае неудачи свинец переваривать». Инструктор глухо засмеялся своей шутке. «Так мы что же, будем ночевать в городе?» – воскликнул Олег. «Или все же пересидим в лесу?» «Посмотрим по обстановке. Я себе не враг. Может, и в лесу, но это если совсем худо будет. Вы должны пережить хотя бы одну ночь в городе, чтобы понять и прочувствовать, что это такое». — А как у Марлоков с оружием? — спросил Адам Соколов. — А то я что-то не помню, чтобы мы это проходили. — К оружию нужны боеприпасы, так что огнестрела у Марлоков нет. Но вообще они все чем-то вооружены — топорами, дубинами, ножами. Правда, есть и дальнобойные вещи, вроде копий, прощей, ну и духовые трубки. — А луков с арбалетами у них часом нет? — спросил Олег. — При нашей последней встрече не видел. — Да и не думаю, что будет. Слишком уж они несуразны и неуклюжи для этого. Вы не находите это странным, спросил Адам. Что именно? Что мутантные звери стали сильными и умными, а люди стали слабыми и вродливыми. Нисколько. У людей сменилось всего два поколения, в то время как у зверей уже за десяток перешло, в зависимости от общего срока жизни. Люди в этом плане развиваются медленнее всего. Может, через полсотни поколений и марлоки станут сильными, умными и ловкими. Ладно. На чем мы остановились, а... Что касается своей дальнобойной артиллерии, то, к счастью для нас, они известные мазилы. И потом морлоки, как правило, понеся большие потери, забирают убитых и раненых и сваливают. Мы, конечно, вкуснее, но и соплеменники тоже мясо. А это для них главное. Адама замутила. Инструктор привел их к большому дому, 16 этажей. С него вы осмотрите окрестности и запомните первые ориентиры. В домах будьте особенно внимательны. Можно нарваться на засаду или просто на ничего не подозревающего мутанта, что тоже небезопасно. Среди них все же встречаются те еще монстры. Троица осторожно вошла в распахнутый подъезд. Инструктор тут же показал подопечным следы в пыли, оставленные морлоками, собаками и еще каким-то крупным животным. Остается только гадать, кто тут на кого охотился. К счастью, в доме никого не оказалось, и они стали подниматься наверх, стараясь при этом не поднимать пыль. Приключений при подъеме на крышу никаких не случилось. Так спугнули какую-то маленькую птичку. Несмотря на все тренировки, ноги гудели от напряжения, воздуха не хватало. От непривычной высоты у кадетов тут же закружились головы, и подходить к краю они не стали. Инструктор и не настаивал. К тому же, все, что он хотел показать, можно показать, находясь в центре крыши. У Соколова только мелькнула мысль, что как же они будут учиться управлять летающей техникой при боязни высоты. Оставалось только надеяться, что они ее переборят в себе. Смотрите и запоминайте. Я хочу, чтобы у вас сложилась объемная карта местности, и вы узнали ориентиры из любой точки города. Вот первый ориентир, и видите, два красных больших дома, стал показывать инструктор. Там находится первая закладка. А вон там... Когда все ориентиры были изучены, троица начала спускаться вниз, чтобы обойти все эти тайные ходы и посмотреть на них вблизи. Впрочем, им еще не раз и не два предстояло подняться на крышу высоких домов для закрепления материала. Орел показал в небо Олег. Инструктор остановился и внимательно посмотрел на птицу прямо над ними и наматывающую круги под облаками. — Что-то не так, Леонид Гаврилович? — забеспокоился Адам. — Да уж что-то просто так не случается. Лич высматривает. Может напасть? — На нас вряд ли. Вопрос только в том, кого он высматривает и кто может еще высматривать то, что высматривает он, при этом уже быть опасным для нас?» «Мне показалось, или он сейчас сделал попытку пикирования?» «Да, как будто», — согласился Адам. «Тогда, отдриха подальше, давайте в ближайший дом зайдем». Орел снова резко спикировал вниз. Теперь он кружил уже совсем низко, закладывая круги небольшого радиуса. В отдалении послышался шум, какой-то песклявый. Адам его не сразу, но узнал, хоть и удивился очень. Так кричали куры в клетках, когда их что-то пугало, к примеру, подобравшаяся вплотную крыса. — Там что, курицы спасил он? — Ага, — усмехнулся инструктор, — сейчас сам увидишь своих кур. Дикий виск перепуганных птиц приближался, и теперь уже слышалось рявканье, отдаленно напоминавшее собачий лай. Вдруг из-за поворота показались сумятицы бегущие куры. Вот только куриц в этих существах можно было признать, но с очень большой натяжкой и с хорошей фантазией. Высоту до колена, а то и выше, перья сохранились только на задней части крыла, да на грудине с головой. Теперь у курицы имелся хвост почти как у ящерицы, но с метелкой из коротких перьев на конце. Остальную часть тушек прикрывала разноцветная чешуя. Динозаврики, охнул Олег. Адам тут же вспомнил курицу с зубами, что его укусила на птицеферме Тунака. Так вот во что они превратятся, подумал он, ужасаясь. Курицы динозавры числом не меньше сотни бежали в полной панике, то и дело высоко подпрыгивая, если оббегать препятствия в виде машины не получалось из-за плотной массы бегущих по бокам товарок. Нелепо взмахивая крылышками, страстно желая взмыть в небеса, но летать они, похоже, не умели, как и их предки курицы. Но может еще научатся, подумал Адам Соколов, кто знает, кто же их преследует. Стоило только об этом спросить, и они увидели охотников стаю огромных серых собак, соблезубых собак. Стая насчитывала не меньше двух дюжин особей. Они грамотно вели свою добычу, сгоняя их в кучу и отсекая возможных путей отступления в виде переулков. И когда настала пора, речь за гонщиками сгруппировалась достаточно плотно, началось забивание жертв. То одна соблезубая собака, то другая, нагоняла в стаю куриных динозавров, буквально урываясь в их массу, и всаживала свои клыки в первую попавшуюся чешуйчатую тушу. Вскоре на дороге валялись десятки раненых и убитых куринозавров. Одну такую тушку подхватил спикировавший орел и улетел на ближайшую крышу, чтобы вкусно пообедать в одиночестве. Стали подлетать другие орлы, чтобы воспользоваться плодами чужой охоты. «Сваливаем отсюда», — сказал инструктор, когда в стае куринозавров и охотники, занятые друг другом, принеслись мимо. Сейчас собаки пойдут назад обедать, пока тепленькая, и не хватало еще, чтобы они посчитали нас за воров, как этих орлов-мазуриков, а то и вовсе за новую добычу. Троица быстро снялась с места и поспешила прочь, прекрасно понимая, что собаки их не заметили только потому, что были заняты другой добычей, так что не стоит искушать судьбу. «Леонид Гаврилович, вы не знаете, почему животный мир так быстро мутирует, в отличие от тех же людей?» – спросил Адам. «Ничего подобного. Люди мутируют так же быстро, как и животные, по крайней мере, те, что живут на поверхности. Ведь ты это имел в виду?» «Да, но...» «Но все дело в скорости смены поколений. Мы уже затрагивали этот вопрос». Ведь у людей с момента катастрофы полностью сменилось всего одно поколение, это вы, и появляется второе. А сколько поколений сменилось у птиц? Я не очень хорошо разбираюсь в орнитологии, но где-то слышал, что вылупившийся птенец уже может принести потомство через полгода, если не раньше. Все зависит от породы. Воробей, голубь, страус или еще чего. То есть происходит смена двух поколений в год. А теперь посчитайте, сколько сменилось поколений у пернатых с момента катастрофы. То-то же. Вот они, эти курицы, эволюционировали обратно в динозавров. У собак поколение сменилось поменьше, но тоже прилично. Такими клыкастыми стали. А люди? А люди, в отличие от животных, в большинстве в своем уже выбравших основную линию эволюционного развития, пока обкатывают все возможные ветки гиперэволюции. Потому так много уродств. И шерстистые, и клыкастые, и покрытые костными пластинами, как бронтозавры. Даже вы, возможно, уже мутанты. Мы? В изумлении хором воскликнули Адам и Олег, невольно посмотрев друг на друга с нескрываемой неприязнью. «Ну а почему бы и нет?» – пожал плечами инструктор и усмехнулся, увидев такую, бурную реакцию подопечных. «Просто те, кто хватили слишком большую дозу заразы и при этом не погибли, продолжают хватать дальше по чуть-чуть, из-за чего происходят совсем уж дикие вещи. А вы зачаты и рождены в относительно защищенных условиях. Но у любой защиты есть брешь – воздух, вода, пища» так что ваш геном уже, возможно, изменен. Но проявится изменение только в следующем или еще через поколение. Будем надеяться, что они будут положительными. По крайней мере, шансы на это хоть мизерные, но есть. А что вы имеете в виду под положительными изменениями, спросил Олег? Да все что угодно, но при этом оставит следующее поколение в человеческом облике. Пусть не чистый Homo sapiens, а какой-нибудь Homo post atomus или Homo apophisus с новыми свойствами, но главное, чтобы Homo. В моем понимании это человек без шерсти, перепонок между пальцами, раковины и прочих уродств. Возможно, люди станут неусприимчивы к радиации, как тараканы, смогут видеть в темноте в инфракрасном или еще каком-нибудь спектрах, и, наконец, смогут жить в проклятых землях, как нормальный человек в нормальном лесу. Глупо надеяться, что человек сможет покорить изменившиеся до неузумающиеся условия обитания. Значит, и он должен измениться. Так было всегда и так будет. Для нового человека новый мир станет для него приемлемой средой обитания, а не враждебной, как сейчас. И вновь заселят его, как когда-то, это сделало горстка людей, переживших свой катаклизм, пусть природного свойства падения метеорита или извержения супервулкана сотни тысяч лет назад. Ученые утверждают, что тогда их осталось максимум три тысячи, и от них произошли как современный человек, так и тупой нендерталец, если я ничего не путаю. В любом случае, последний вымер 40 тысяч лет назад и остался Homo sapiens, заселивший впоследствии всю Землю. Вот и сейчас эволюция начала новый виток. У нас один, в других анклавах свои условия и, соответственно, свои эволюционные пути развития. А Марлоки, они, надеюсь, вымрут как неандертальцы, потому что из них точно ничего хорошего уже не получится. А если и получится, то совершенно чуждый вид. Адам невольно подумал о Еве. Сердце кольнуло от утраты, причем не только его личной, но и утраты невосполнимой, возможно, для всего человеческого сообщества. Может быть, она как раз несла в себе те самые положительные изменения, о которых говорил инструктор, что смогли бы со временем распространиться и вывести людей из их постоянно уменьшающихся резерваций. Соколов резко мотнул головой, прогоняя хандру. «Не время раскисать и жалеть себя, горюя об утрате, так и голову сложить недолго. А мертвым он отомстить не сможет». — А вот и наша первая закладка, — произнес Бурцу, остановившись возле люка, ведущего подземные коммуникации как раз между теми красными кирпичными домами, что они как ориентир вспоминали первыми. — Как быстро летит за разговором время. Давайте, открывайте. Адам с Олегом поднапряглись и кое-как сдвинули в сторону тяжеленную чугунную крышку. Подбодренные кивком инструктора они посветил шахту светодиодным фонариком, стали спускаться вниз и оказались в темноте. После дневного света на поверхности они превратились в шахте в слепых котят, и снова пришлось подсвечивать себя фонариками, но далеко они не брали. Тьма навивала первобытный страх, и напарники взяли оба направления шахты под прицел. Следом, прикрыв за собой крышку, спустился инструктор. Это называется ливневым стоком, а вот эти трубы — канализация. Раньше по ним тоннами текло дерьмо, что смывали в толчках люди. А сейчас, — спросил Олег, — да кто его знает? Дай-то Бог, чтобы пустой была. Хотя, говорят, всякое. Неожиданно Адама замутила, и он прислонился к канализационной трубе, хотя хотел как раз обратно и отойти от нее подальше. В голове зашумело и создавалось впечатление, что кто-то сжимает его мозг обеими руками, мягко, по чуть-чуть, но все сильнее и сильнее. В какой-то момент ему показалось, что он начинает разбирать какой-то шепот. «Эй, парень, ты чего?» — обратил внимание на состояние Адама инструктор. Голова что-то разболелась, аж на глаза давит, а череп вот-вот Это бывает, сейчас пройдет. Адам кивнул и действительно почувствовал, как странная боль отпускает его. Через несколько минут, пока Бурцевых вел за собой по коридору низкого и узкого тоннеля, она почти совсем сошла на нет, осталось даже, что неприятное ощущение, но она почти не замечалась и вскоре совсем стала игнорироваться. «Ну вот, непосредственно закладка», — показал инструктор на какой-то железный ящик. — Смотрите внимательно. Убираете вот этот ржавый гвоздик и... Бурцев потянул ящик на себя, потом сдвинул его в сторону, и в стене оказалось ниша с коробками и свертками. Все проще некуда, запомнили? Напарники кивнули, и инструктор все вернул на свое место. — Отлично. Тогда возвращаемся наверх и идем к следующему. В голове у Соколова снова немного зашумело, но задерживаться они не стали и вскоре закрыли колодец чугунной крышкой. «По канализации, что бы с вами ни случилось, какая бы опасность не подстерегала, гулять не советую», — напутствовал инструктор. А оттуда, если окажетесь в ловушке, просто нет спасения. Это мир крыс и, возможно, морлоков». «Мы так ни разу и не обнаружили какое-нибудь стойбище этих уродов, так что есть предположение, что они живут в этих канализационных корректорах». «Может, тогда не стоило делать закладки прямо у них под носом», — сказал Олег, «а то так можно попасть из огня до полымя». Повторяю, точной информации нет, и потом любое другое место не опаснее, не безопаснее, чем это. Все зависит от вас и вашего чутья. До второго люка они добрались к тем часам, когда солнце уже давно перевалило за полдень. Пришло время обеда, для чего пришлось взобраться на крышу ближайшей девятиэтажки. Летом да и зимой тоже. Ешьте всегда как можно выше, инструктировал Бурцев. Потому как люди во время еды становятся слишком беспечными, а запах приготовленной еды всяческие твари чуют особенно хорошо. И потом это дополнительная возможность осмотреть окрестности. На обед у троицы была припасена курятина. «Не это деревни?» — невольно подумал Адам, впрочем понимая, что не только у них разводят курятину. «Может, это тоже мутанты?» — подумал Адам и посмотрел на ножку, от которой он уже откусил хороший кусок и частично прожевал. Костер разводить не стали, курица уже была приготовлена, и мясо ели холодным, а что он только выиграл во вкусе по сравнению с только что приготовленным и еще горячим. Остатки выбросили в вентиляционную шахту дома. Не оставляйте после себя следы пищи, сказал инструктор. Кое-кто может ими полакомиться и решить, что вы тоже такие же вкусные и пойти следом. И руки об себя не вытирайте. Это тоже лишний запах. Орег, что проделал это машинально, виновато опустил глаза. Извините. Руки они вытерли полотенцами, пропитанными какими-то химикатами для лучшего очищающего действия и уничтожения запаха. Ну, теперь снова в путь дорогу. Троица шла быстро, нужно успеть добраться до третьего входа, до того, как наступит темнота. Находился он чуть ли не на другом конце города, и потому следовал спешить, так как пройти предстояло немало и транспорта нет. От дома прямо у них над головами отделилась какая-то тень, и Адам дернулся, нацеливая автомат, подозрительную тень. Та неуверенно покачиваясь, размахивала длинным хвостом из стороны в сторону, летела, постоянно снижаясь к противоположному зданию. Несколько мгновений спустя тень скрылась в одном из разбитых окон в середине дома. «Не дергайся. Это кошка-летяга. Они не опасны. Забыл, что ли, чем у вас на теоретических занятиях учили?» «Нет, не забыл. Просто одно дело видеть их на картинке» и другое видеть живую. Твоя правда. Бедные кошки, совсем их собаки собризубы и загоняли на земле, что им пришлось кожаные перепонки отращивать для полета в небесах. Пройдет еще немного времени, и за летучими мышами будут охотиться полноценные летучие кошки, засмеялся инструктор. Чем ниже опускалось горизонту солнце, тем быстрее шли люди. Город оживал, да, именно так. Днем он спал, а теперь к ночи оживал. Отовсюду слышались какие-то пронзительные звуки, крики, рыки, посвистывания. Все это нервировало и пугало до жути. «Раньше говорили, что города — это каменные джунгли», — сказал инструктор по выживанию. «Сегодня это определение верно, как никогда. Настоящие джунгли. Но вот мы пришли к третьей закладке». Вниз спускались с какой-то неподобающей поспешностью, а вот наверх не очень-то и хотелось. Адам видел, что и Олег старается держаться подальше от выхода. Очень сильно хотелось попросить инструктора остаться здесь внизу, в этой уютной и безопасной комнатке подвала. Но Бурцев был неумолим. «Все запомнили? Тогда давай наверх». Напарники с тяжелым вздохом стали выбираться на поверхность, где уже брала в свои руки всю полноту власти хозяйка ночь. «Давайте, давайте, шевелите ходулями. Вам это нужно. А то какие из вас к чертям ангелы смерти, если у собственной тени бояться будете? Позорище одно, да и только». Такой намек прибавил напарникам сил и решительности. Они не хотели чувствовать себя слабаками и трусами. Но чтобы вы чувствовали себя увереннее, отходить от хода далеко не будем. Вот этот домик нам как раз само то. Давайте на третий этаж. Напарники уверенно вошли в подъезд панельной пятиэтажки и, прикрывая друг друга как на учениях, быстро поднялись наверх. Дом оказался пуст, и ни с кем сталкиваться и спорить за территорией не пришлось. Отлично. Теперь баррикадируемся. Все как на учениях. Адам и Олег понятливо кивнули, разбелись по квартире, заглянули в соседние квартиры и отовсюду приволокли железные сетки от кроватей. Их в таких домах особенно много, потому как жили здесь люди небогатые, пенсионеры, и позорить себе более шикарные, чем эти солдатские кровати, не могли. Этими сетками они заложили окна, хорошенько их подперев выбитыми межкомнатными дверями. «Хорошо». Удовлетворенно кинул инструктор, поверил защиту на прочность, силой подергав сетки рукой. Теперь можно обустраиваться. В центре зала тут же запалили костер и приготовились ужинать. Инструктор отошел в уборную по естественным надобностям, и Алекс с Адамом сели у костра. «Ты вообще откуда?» – спросил Адам, только сейчас осознав, что они друг о друге практически ничего не знают. По сути, это первый момент, когда они вот так могли свободно поговорить. Раньше на это у них просто не было времени и сил. Изнуряющие тренировки выжимали из них все соки, так что после них хотелось лишь одного — спать. Мозг уже просто не мог ничего впитать. Соколов рассказал свою историю, немного сгладив моменты про мать и Мальвину. «Почти то же самое», — глухо отозвался Олег после короткой паузы. «Я — Светолобовского баронства. Нас тоже взяли аталангцы через неделю после того, как взяли твою деревню. Воевал за них?» Нет. Меня ронило в живот, крови было много, но, как ни странно, ничего серьезного. Академикам легко меня удалось отбить. «Светолобова», — подумал Адам, — «да эти аталангцы оттяпали уже приличный кусок анклава. Ведь раз взяли светолобова, то и усть-уда тоже их. А сейчас, наверное, и средняя муя к себе присоединили. Наверное, уже десятая часть анклава под властью Краснова. И неужели у него до сих пор нет никаких проблем с соседями?» Увы, информация с информацией о происходящем в братском анклаве у Чепки было как-то глухо, словно напарников специально отрезали от новостей. «Того и гляди, бросят академикам вызов. Пора с ними что-то решать, иначе все это может плохо кончиться», — закончил мысль Соколов. Впрочем, он понимал, что аталангцы еще долго не решатся напасть на академиков. Нужно как следует установить власть в захваченных деревнях, чтобы, не дай бог, не вспыхнул какой-нибудь мятеж, и империя не развалилась изнутри, пока она воюет с внешним противником. А вот потом... Потом они наверняка сделают следующий шаг. Но прежде его сделаем мы, — мстительно подумал Соколов. — Мы снесем голову этому императору. Разобравшись по жребию с чередованием дежурств, первым, вытянув короткую палочку, заступал Олег. Остальные легли спать, для чего соорудили две полноценные кровати. Лежали на толстых мягких матрасах, то, по крайней мере, Адаму было непривычно. Слишком мягко и качка это от каждого движения. Но лучше так, чем на полу из бревен, застеленных на опоре Лэп или тем более привязанным к дереву. Сон, несмотря на почти райские условия, почему-то не шел. Да и как тут успокоиться, если за окном, то и дело что-то хлопало, пищало, кричало и рычало. В лесу как-то тише было, намного тише. С ума сойти можно от такого количества непривычных и устрашающих звуков. Вот уж и впрямь джунгли они и есть джунгли. А вот инструктор уже дрых без задних ног. Он всегда быстро засыпал в самых невероятных условиях. Соколов ему завидовал. В окно сквозь сетку заглядывали весело мерцающие звезды. Выгнул из-за тучи, осветила комнату полная луна. Тут же, совсем недалеко, раздался многоглазовый вой, от которого стыла кровь. И тысячи мурашек табуном пробежали по всему телу от затылка до пяток. Орег вздрогнул, судорожно сжав автомат, и сквозь зубы выматерился. Адам тоже выругался, но исключительно мысленно. А инструктор, чуть помощившись, только на другой бок повернулся. Вот это нервы снова с завистью подумал Адам. Но наконец звуки приелись, и Соколоус Межу веки смог заснуть. К сожалению, долго поспать ему не дали. Подошла его смены, и Олег разбудил его осторожно, тряхнул за плечо. Уже? Да. Олег в доказательство показал на часы. Так и есть, и очередь стоять на вахте. Адам обреченно сел на неудобный табурет возле костра и подбросил в огонь пару палешек. Теперь невыносимо хотелось спать, прямо парадокс какой-то, но делать этого нельзя, да и невозможно из-за угрозы свалиться со стула, хорошо еще, если не мордой в огонь. Сонливость как рукой сняло, когда гулка колыхнулась с ветка, закрывавшая окно, и на ней, зацепившись длинными когтистыми пальцами, вниз головой повисла летучая мышь. Такая огромная, что размахал своих переконченных крыльев, закрывала почти половину просматриваемого пространства. Повисла, и чуть подрагиваясь, стала пристально смотреть на Адама, то и делал свою, до да ужаса уродливую мордочку, и показывая частокол острых, как иглы зубов. Кыш, тварь! — махнул на нее рукой Адам, но мышь только лишь дернулась, пару распонзительно пискнула, но не улетела. Прочь! Уже мысленно! Сосредоточившись на летучей мыши с яростью, а не страхом, как это сделал слух, крикнул соколов. Летучая мышь вдруг дернулась, пискливо взвизгнув, так что ризанула по ушам, сорвалась с сетки и улетела. Соколов нервно подернул плечами, сам не зная, что его напрягло больше сама летучая мышь или то, что она улетела после его мысленного просыла, вернулся на свое место. Просто совпадение заставило себя решить, и постался выбросить эпизод из головы, а то и так много до чего можно додуматься. Впереди его ждали долгие часы бодрствования. Мутанты хоть бы что ли напали подумал он, опять клюя носом. Все бы веселее было». Но, к счастью, судьба не прислушалась к мыслям Адама, и мутанты не давали о себе знать. Слишком уж защищенным было их убежище. Хотя марлоки наверняка сейчас продолжали следить за людьми. Конечно, можно пойти на таран и вышибить дверь, но с первого раза это вряд ли получится. А потом она, как правило, жутким грохотом взрывалась, убивая первых смельчаков, кто находился на площадке, и сильно калеча тех, кто топтался на лестницах. Добыча к этому времени пробуждалась и начинала стрелять, да так плотно, что к ним ни за что не прорваться. Слишком много жертв это стоило, и оно того не стоило. Потихоньку Дремота все же начала брать свое. Очнулся однам от того, что падал, падал с табурета. Лишь в последний момент он сумел извернуться и не грохнуться шумом, сообщая напальнику инструктору о своем позорном конфузе. Голову пронзила дикая боль. Боль знакомой по больнице и коллектору. Казалось, кто-то задался целью выжать его мозг точно скрутку, только что выстиранного и прополосканного белья. В следующий миг стало чуть легче, но глазах все равно мутило, а в ушах шумело. «Да что со мной такое?» — не на шутку стевожился Адам. «Иди, иди, иди!» — послышался едва разбираемый шепот, доносившийся, казалось, со всех сторон. Соколов неуверенно обернулся и посмотрел на своих спутников, но они спали. «Иди, иди ко мне, и ко мне!» Троссомился шум в ушах, какой-то более осмысленный звук — зов. Адам забеспокоился, но как будто нехотя. Что-то блокировало это беспокойство, сводя его на нет. Странное чувство. Он закрыл уши руками, но зов никуда не пропал. — Иди ко мне. Иди. Он встал, хотя какая-то часть его понимала, что этого делать не стоит. Нужно поднять тревогу, но он не мог. Им овладела полная апатия. — Иди. И Адам пошел. Когда он сделал первый шаг, ему вдруг стало так хорошо и приятно, легко и счастливо, что он захотел немедленно найти этот источник счастья, чтобы окунуться в него полностью и раствориться без остатка. Соколов заглянул в соседнюю комнату, но там этого источника не было, о чем свидетельствовало ухудшающееся состояние. Тогда он пошел на кухню и остановился. Да, этот источник определенно находился где-то здесь, он уже близко, ему стало значительно лучше. Но что-то продолжало его звать, и Адам прошел в санузел. В унитазе что-то булькнуло, и Адам подошел поближе. Вот он, источник счастья. Коричневатая и желеобразная маслянистая блестящая масса. Ее становится все больше и больше, вот-вот достигнет краев, до краев наполнив счастьем и его. Адам, уже совсем ничего не соображая, сел на колени и потянул руку, желая дотронуться до источника зова. Из центра массы медленно выросло что-то похожее на ложноножку, как у улиток, и загнулось навстречу руке человека. — Что за... Удар тяжелого ботинка Бурцева пришелся плечо Адама, и тот отлетел к ванне. Желеобразная масса вспенилась и стала быстро исчезать, так же, как появилась по сливу. «Это что за дерьмо?» Адам Соколов скучился на полу с исказившимися чертами лица и со стоном стискивая руками голову. «О, Боже!» Потом из носа пошла кровь. Прибежал перепуханный криками и стонами Олег с оружием на изготовку. «Возвращайся назад. Есть!» Олег исчез. А инструктор поднял на ноги немного пришедшего в себя Адама. «Что это было за дерьмо?» — спросил уже спокойнее инструктор. «А я откуда знаю?» — едва выдавил Адам, чувствуя привкус одновременно крови и желчи во рту. «Но вы правильно подметили, Леонид Гаврилович, дерьмо еще то, даже по цвету подходит, не говоря уже о месте пребывания». Инструктор нервно хохотнул. Все-таки произошедшее было шоком даже для него. Хлопнул под обечного повлечу, вывел из него тучу пыли. — Юморишь? Это хорошо. Значит, все будет в порядке. Надеюсь. — Хорошо, что у меня мочевой не в порядке, парень. В туалет часто хожу. А то и не знаю, что с тобой случилось бы. — Я даже думать об этом не хочу, — содрогнулся от отвращения Адам. И... — Спасибо вам, Леонид Гаврилович. — Да не за что, — Кивнул инструктор и еще раз посмотрел на унитаз со стекающей внутри прозрачной слизью. — Ну и гадость. у всего передернула. Спать после такого происшествия уже ни капли не хотелось, никому. Говорить о случившемся тоже никто желанием не горел. Адам только по требованию инструктора рассказал о симптомах и своих впечатлениях при контакте с этим нечто. «Интересно все же, почему это дерьмо на тебя запало?» – задумчиво произнес Бурцев, впрочем и не требуя ответа, прекрасно понимая, что Адам этого не знает. Соколов только пожал плечами, хотя кое-какие догадки у него все же появились, но вот озвучивать их он не торопился. «Ни к чему это?» «А ты что-нибудь чувствовал?» «Нет», — быстро ответил Олег. «Пожалуй, даже слишком быстро». «Ну-ну». Адаму тоже интересно было знать, почему эта гадость пристала именно к нему. Просто совпадение? Или оно смогло позвать именно его, потому что он сам мутант? Верить в это не очень-то хотелось. Прибьют еще как Марлока, так на всякий случай, чтобы там не говорил инструктор Ахома Пост Апофисус. Его мнение — это только его мнение, а не официальная точка зрения того же Академгорода. Как бы ни был Адам благодарен академикам, но он все же был далек от того, чтобы считать их белыми и пушистыми. И все же, что бы оно со мной сделало, если бы не подоспел инструктор, невольно возвращался в прошлое Адам? Сожрало бы, скорее всего. Тут все друг друга едят. Адам еще раз неприизвольно вздрогнул. Думаешь, оно было разумно? поинтересовался инструктор. Не знаю, Леонид Гаврилович, все же решил ответить Адам. Если еда, то вряд ли в человеческом понимании этого слова. Ну так ясен пень. Бурсов несколько раз хохотнул, а потом пояснил непонимающим подопечным: Но это ж надо разумное дерьмо. Теперь даже и не знаю, как с своей какашкой обращаться, вдруг оно разумно. Напарник издавленно прыснули от смеха. Хотя, конечно, понятно, что вряд ли это нечто действительно является отходами жизнедеятельности людей, обрезавшие разум, по какой-то прихоти великого пересмешника. Это нечто иное. Я же теперь вообще в сортиры ходить буду бояться. Так присядешь на минутку, не произвести. А тебя это как схватит за задницу, и все, вспоминай, как звали. Адам и Олег уже сотрясались от немого смеха, все еще пытаясь сохранить серьезные выражения лиц. Представив себе, в общем-то эту пугающую реалистичную и в то же время комичную ситуацию. Но инструктор, похоже, поставил себе целью добить их, продолжив. И ладно, если просто сожрет, это, в общем-то, по-своему понятно и простительно, потому как сие есть суровая проза жизни — ты или охотник, или жертва. А если внуть закачается в подставленное отверстие, так что из ушей потечет. Вот тебе и готовый зомби из комиксов по имени «Человек-дерьмо». Теперь его подопечные уже истерично хохотали до слез, во всю мощь глоток, чуть не падая на пол, вытравливая страх и сбрасывая напряжение. Остаток ночи прошел спокойно, никто их больше не тревожил, и как только забрежал рассвет, троица позавтракала бобовой кашей и отправилась в путь. За день им нужно пройти еще три секретных закладки и несколько ходов, по которым можно оторваться в случае погони. Убедившись, что им никто не устроил засаду, ни морлоки, ни соблезубые собаки, ни прочие твари, троица пошла по маршруту. Ярко и не по-осеннему жарко светило солнце, и люди предпочитали двигаться в тени. Они без проблем посетили два колодца и спешили к третьему, никто второй раз ночевать в городе не хотел. «Движение справа на четыре часа», — предупредил Адам. «Кто?» — тут же спросил инструктор, не поворачивая головы, дабы не дать понять потенциальному противнику, что он обнаружен. «Похоже, морлок». «Хреново, Олег!» «Нет, я ничего не видел. Будь внимательнее. Слушаюсь». Буквально через минуту Олег неуверенно произнес. «Я тоже, кажется, видел. Человеческую фигуру в лохмотьях». «Дважды хреново. Рановато они что-то», — посмотрел на запад, сказал Бурцев. «До заката еще два часа. Видать, так сильно проголодались, что готовы рискнуть напасть при хорошем свете. Думаете, нападут?» — спросил Адам Соколов дрогнувшим голосом. «Все может быть. Давайте сменим направление движения». Это, конечно, крюк и дополнительное время, но так есть хоть какая-то вероятность избежать попадания в хорошо организованной у нас на пути засаду. Троица резко взяла вправо, выходя на параллельную улицу, а потом повернула еще раз. Они то и дело переходили на объект, но марлоки, несмотря на свою неуклюжесть, не отставали, срезая углы и постоянно мелькали то сзади, то на флангах. Создавалось впечатление, что они постепенно сужают кольцо окружения. Беглецы сменили направление еще раз, потом еще и еще, но это не помогло. В какой-то момент на них набросились. Сначала из ближайшего дома прилетели копья, камни, от которых члены группы едва увернулись. Метали они действительно далеко от цели. А потом со всех сторон на них размахивая дубинами и палками, с криками ринулись ужасные на вид марлоки. Инструктор тут же открыл огонь. «Стреляйте!» Чуть замешкавшись, нажали на курки своих А.К. Адам и Олег. Пули впивались в бегущие на их тела уродов, некоторые пробивали насквозь, валили их на землю, но мгновение спустя морлоки вставали и продолжали свою безумную и неудержимую атаку. Их невероятная живучесть пугала, завораживала. «Стреляйте им в головы», — напомнил Бурцев. «И правда, при попадании пули в голову морлоки умирали, как любые другие живые существа». Но, черт подери, в эти головы еще нужно попасть, а это очень непросто, учитывая дерганные движения атакующих и взвинченное эмоциональное состояние молодых людей, впервые попавших в такую ситуацию. И морлоков было много, слишком много, многие десятки. Возможно, даже около полусотни. Все какие-то кривые, косые. Они, несмотря на потери, медленно, но верно окружали троицу, и становилось ясно, что еще немного и орды схватят свою добычу, разорвут на части и жадно съедят. Побиваем брешь. Целенаправленный огонь выбил сразу дюжину Марлока в указанном инструктором направлении. Потом он в дополнение бросил две гранаты на образовавшиеся фланги, расширяя пространство, и они бросились на прорыв. Они вырвались из окружения, хотя Адам чуть не схлопотал каменюку в голову с летальным исходом. К счастью, вместо головы облома кирпича ударил по вещь мешку на спине, что и смягчило удар, хотя и было чертовски больно. Но плечом Олега пролетело копье. Инструктор отбил какой-то молот. В дом. Троица забежала в подъезд. Адам подумал, что они займут тут оборону, но инструктор побежал дом насквозь через квартиру, благо дверью все открыты, пристрелив кого-то по пути, и они выскочили из окна на другой стороне здания и со всех ног бросились на утек. Марлоки еще какое-то время преследовали их, но стоило им потерять еще дюжину своих сородичей, и они наконец отстали. «На сегодня мы их пищей обеспечили», — сплюнул инструктор. Уцаревшие морлоки, злобно поглядывая в сторону сбежавшей добычи, действительно стали разрывать своих убитых собратьев на куски, с криками, нищенно раздельной руганью, драками и расходиться во все стороны. «Уроды!» — сплюнул инструктор. Группа вернулась на маршрут, поверила закладку и двинулась прочь из города. «Нужно отойти как можно дальше, чтобы обезопасить себя от преследования».